Эпизод девяносто второй, улица холман коль шестнадцатое мая 2000 года. «Это мне?» Ракель всплеснула руками и взяла букет ромашек. «Не успел в цветочный магазин, так что это цветы из твоего сада», — Харри перешагнул порог. Мм, пахнет кокосом, что-то тайское». «Да, поздравляю с новым костюмом». «А что, заметно?»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 на каждом следы крови. Харри предположил, что одним из них был убит Халгрим Дали. Ракель крикнула из кухни, чтобы Харри помог ей принести под нос. Картинка перед глазами погасла.